Глава вторая. «Следующий вечер застал нас уютно устроившимися в моей берлоге. Мне не терпелось услышать его историю. Я не собираюсь насыщать свой рассказ подробностями о трудностях нашего путешествия», начал Харгрейвс. «Это обычный материал, который читают в книгах о путешествиях. Голод, жажда и лихорадка сыграли свои обычные роли». В результате чего два моих белых товарища выбыли из игры раньше, чем прошло два года. Один умер, а другого пришлось сопровождать обратно на побережье, где он впоследствии выздоровел. С горской местных жителей я продолжал поиски, следуя каждой зацепке и слухам, но снова и снова разочаровывался. Мы медленно и кропотливо продвигались по неизведанной Центральной Африке, постоянно выискивая следы рук человека. отличные от деятельности туземцев. Я лежал в лагере с приступом лихорадки, когда туземец, который слышал о нашем походе, принес еще один слух. На этот раз он был подтвержден доказательством в виде куска металла причудливой формы. По форме это было что-то вроде рожка для обуви и соединенного в двух местах с помощью хитроумной формы шарового шарнира. внимательно осмотрев его я увидел что к центральной части когда то были прикреплены еще две детали, которые очевидно были отломаны там где на металле была поврежденная поверхность он был ярким и кристаллическим на вид так что я решил что поломка произошла недавно сначала я подумал что туземцы которые нашли его очистили его потому что поверхность была яркой и блестящей лежа там завернувшись в свои одеяла Я расспросил посланника через своего переводчика, но меня заверили, что все осталось точно таким же, как было найдено несколько лет назад. Металл, из которого он был сделан, был мне неизвестен. Он выглядел как сталь с блестящей поверхностью, но весил не больше, чем равное количество алюминия. Более поздние испытания показали, что он обладает гораздо большей прочностью, чем сталь, и что он чрезвычайно тверд. Даже напильник не оставит на нем следов. Из того, что я смог узнать, было понятно, что он был подобран в долине, лежащей примерно в десяти или одиннадцати днях пути к северо-западу от нас, когда несколько членов его племени отважились отправиться в охотничью экспедицию. Я говорю «отважились», потому что вся рассматриваемая область рассматривается местными племенами как обитель мёртвых. И только когда возникала угроза голода, и голод преодолел их страхи, они осмелились проникнуть в эту запретную долину. Я нетерпеливо ждал, пока не поправлюсь настолько, чтобы отправиться в путь. Затем мы отправились с посланцем в качестве проводника. Постепенно характер местности менялся, пока болотистые, зараженные лихорадкой джунгли не уступили место холмистой местности, похожей на парк. Наш путь неуклонно вел вверх, пока на девятый день мы не оказались на зеленом плато, изобилующем местной дичью. Мой маленький карманный барометр «Анироид» показывал, что мы находимся примерно в 4500 футах над уровнем моря. В тот вечер мы разбили лагерь у подножия невысокой гряды холмов, и наш проводник заверил меня, что завтра мы войдем в запретную долину. Верный его обещанию, следующий полдень застал нас у входа в небольшую долину, ограниченную невысокими холмами, через которую протекал широкий ручей. Холмы по обе стороны были великолепно зелеными, что свидетельствовало о щедром запасе влаги. Парковый характер долины усиливался редкими группами дубов, а кое-где и участками цветущего кустарника, аромат которого наполнял долину восхитительным ароматом. Я узнал, что кора этого куста использовалась туземцами вместо табака. И могу вас заверить, в качестве заменителя она была не так уж плоха. Особенно после того, как вы много месяцев не пользовались утешением леди Никотин. С величайшим трудом я убедил нашего гида остаться с нами. И только после того, как я подарил ему амулет в форме кольца, который, как я должен был заверить его, защитит от любой опасности, Он сделал это, согласившись войти в долину вместе с нами. Поздно вечером того же дня мы находились недалеко от того места, где наш гид нашел этот металлический предмет. Мы сразу же разбили лагерь, и я отправился осматривать долину. Примерно в четверти мили от лагеря дно долины сужалось, ограниченное с одной стороны крутым утесом, а с другой — грядой, которая под прямым углом отходила от южного склона. Это образование сразу же возбудило мое любопытство, так как я подумал, что здесь должно быть какое-то обнажение скалы, которое удерживало паводковые воды ручья. Кроме того, мне не терпелось узнать что-нибудь о геологических образованиях этого района. Сопровождаемый моим проводником, я спустился по долине к этому образованию. И действительно, на северной стороне было обнажение скалы, твердое известняковое образование. одно же которого омывалось водами ручья. Пробираясь по мелководью, мы переправились на южный берег. Там, где вода смыла поверхностный слой почвы, я увидел то, что сначала принял за выступ скалы, уходящей в ручей. При ближайшем рассмотрении я увидел, что это был не камень, а металл. Он был занесен и забит выковыми водами, но соскребая почву выше уровня затопления, я обнаружил чистые срезанные края. Ребро металла уходило вглубь склона холма. С помощью острого Кала я прощупал мягкую суглинистую почву и смог проследить направление этого ребра вверх по склону на расстояние примерно 30 футов, где покрытие почвы стало слишком глубоким, чтобы мой зонт мог проникнуть внутрь. Отметив место, где я в последний раз нащупал металл, я обошел восточную и западную стороны кургана в надежде найти еще одну подсказку. но ничего не увидел. Тропическая ночь началась со своей традиционной внезапностью во время моих расследований. Поэтому мы отправились обратно в лагерь, где свет костра танцевал и мерцал в вечернем воздухе. Как я мечтал о батарейке для своего фонарика. Батарейки, однако, давным-давно сели в раскаленном воздухе джунглей, и мне пришлось ждать до утра с этим открытием, лежавшим передо мной. «Я понимаю, что вы чувствовали», — перебил я. Я испытал то же самое чувство прошлой ночью. Харгрейвс улыбнулся и продолжил. В тот вечер я поручил парням изготовить грубые землеройные орудия из низкорослого дуба на склоне холма. Они действительно были грубыми, но они подошли бы моей цели на этой рыхлой почве. Задолго до рассвета лагерь пришел в движение, и к тому времени, как взошло солнце, утренняя трапеза закончилась, и мы были на пути к таинственному кургану. Заставив парней работать через определенные промежутки вдоль продолжения линии, которые я уже наметил, металлическое ребро вскоре оказалось выше по склону холма, покрытое примерно четырьмя футами земли. Теперь я увидел, что это могло бы сэкономить время, если бы пара туземцев работала непосредственно на вершине холма. Поэтому, переведя двух из них, я приказал им расчистить верхний слой почвы, в то время как остальные продолжили откапывать ребро вверх по склону. Прошло два часа, когда Крик сверху сообщил мне, что они сделали какое-то открытие. Когда я прибыл туда, они убирали сухую почву с того, что казалось плоской металлической поверхностью. Созвав других парней, мы вскоре приступили к работе, убирая землю с округлой вершины холма. Мало-помалу металлическая поверхность обнажилась, показав, что она не плоская, а круглая с покатым склоном, направленным к ручью. Ближе к вечеру того же дня мы подошли к южному краю сферической поверхности. Здесь гладкая поверхность обрывалась под углом 65 градусов к вертикали, как показал мой клинометр. Было также открыто кое-что еще. Мы обнажили еще одно металлическое ребро, которое лежало на одной линии с первым. Снова ночь прервала нашу работу, и, утомлённый от работы с моей примитивной лопатой, я заснул сразу после ужина. Чтобы проснувшись, обнаружить, что небо на востоке краснеет под лучами восходящего солнца. Спускаясь по выпуклому склону, мы постепенно обнажали поверхность, пока один из парней не обнаружил трещину на доселе неповрежденной поверхности. Поскольку грунт был быстро удален, мы обнаружили круглую пластину, установленную заподлицо с металлом. Рядом с краем и диаметрально противоположно друг другу были два отверстия, которые мы быстро очистили. увидев, что они углублены в пластину под углом примерно в 30 градусов. С помощью парня я попытался поднять эту крышку, или что бы это ни было, но она казалась такой же прочной, как и все остальное. Пристальный осмотр края, который в одном месте был немного неровным, навел меня на мысль, что на нем может быть резьба. Имея это в виду, я вставил в отверстие две толстые палочки и попытался повернуть его, но безуспешно. пока мне не пришло в голову попробовать в противоположном направлении навалившись всем весом на рычаг пока один из парней делал то же самое с другой стороны я попытался повернуть пластину еще раз внезапно мы оба растянулись на четвереньках тарелка перевернулась не обращая внимания на свои синяки я подскочил к плите и постепенно мы отвинтили ее Тарелка с каждым поворотом поднималась все выше и выше от поверхности, на которой она была установлена. Когда он достиг высоты целых 18 дюймов, мы добрались до конца резьбы и совместными усилиями откинули тяжелый металлический диск в сторону. Последующие измерения показали, что он имеет 28 дюймов в диаметре и 20 в толщину. Мы обнаружили яму глубиной около 2 футов, на дне которой была еще одна плита. В форме квадрата из 12 сторон были расположены 144 равномерно расположенных круглых отверстия, каждая диаметром около половины дюйма, а на пластине лежали 6 металлических предметов. Я поднял их и осмотрел один за другим. Они были похожи по форме и размеру и имели форму стержня круглого поперечного сечения длиной 6 дюймов с поперечиной сверху, придающей им форму заглавной буквы Т. Каждый из них был прорезан поперек в разных точках, но не было двух одинаковых, и на них были выгравированы странные символы. Вот их набросок. Харгрейвс протянул мне листок бумаги, на котором были нарисованы цифры, которые я здесь воспроизвожу. Примечание. В книге идет иллюстрация нескольких символов, состоящих из вертикальных и горизонтальных линий и точек. Меня сразу осенила мысль, что эти штуковины могут быть ключами для отпирания всего, что лежит передо мной. Поэтому я вставил один из них в отверстие, где он плотно прилегал. Теперь я спросил себя, в какое отверстие вставляется каждый ключ. Там было 144 отверстия и 6 ключей. Так что очевидно, было 144 факториал делить на 138 факториал вариантов, в которых можно было бы расположить эти шесть ключей, используя их все. Из более чем восьми триллионов вариантов был только один правильный, минимальный шанс для того, чтобы кто-то случайно выбрал правильную комбинацию. «Ты бы мог достичь этого через миллион лет», — засмеялся я, «если бы мог продолжать пытаться делать это так долго». «Ну», — продолжил он, — «я понял, что должно быть какое-то решение моей проблемы, поэтому я искал подсказку и нашел ее. Одно из угловых отверстий было помечено вертикальной чертой. в то время как другое, расположенное по диагонали напротив, выглядело как вертикальная черта с двумя точками. Он рисовал эти фигуры, пока говорил. На пластине над тем, что я принял за вершину квадрата, были выгравированы 12 символов вроде этого. Переписав это в свой блокнот, я сел, чтобы все обдумать. Судя по появлению 12 чисел, как по количеству отверстий, так и по количеству символов, Я подумал, что, возможно, двенадцатеричная система использовалась теми, кто создал эту штуку. Примечание. Двенадцатеричная система считать двенадцатью, а не десятками, как мы привыкли делать. Следовательно, числа 10 и 11 будут иметь отдельные символы. Развивая эту мысль, я увидел, что символы были в порядке от нуля до одиннадцати в соответствии с нашей системой счисления. Следовательно, первый из этих ключей был номером 2, а остальные... 60, 38, 91, 42 и 108 соответственно. Я поспешно вставил ключи в соответствующие отверстия и, сделав это, почувствовал, как защелки механизма замка вошли в пазы. Повернув ключи до упора, я теперь мог поднять пластину с помощью помощников, используя ключи в качестве ручек. Он был тоньше предыдущего, толщиной около фута или около того. И когда мы подняли его... Я заметил, что несколько радиальных стержней на нижней стороне скользнули обратно в свои гнезда. Вы можете себе представить мои чувства, когда я посмотрел вниз и не увидел никаких других препятствий на своем пути? Пожертвовав одной из своих немногих драгоценных спичек, я как можно ниже наклонился над отверстием. Спичка горела ярко и чисто, очевидно, воздух внутри был чистым. Прямо под собой я мог видеть то, что казалось платформой. Взяв толстую палку, достаточно длинную, чтобы дотянуться до нее, я тщательно проверил ее. Она показалась довольно прочной и незыблемой, поэтому, рискнув, я опустился вниз, и мои ноги просто соприкоснулись с поверхностью, когда я свечился с края на руках. При свете, который проникал сверху, я мог видеть, что стою на металлическом решётчатом настиле. Он был неровный, а наклоненный вниз, к северу. Как я и подозревал, это сооружение, чем бы оно ни было, упало с вертикали и лежало под углом на склоне холма. Приказав одному из туземцев принести факелы, я наклонился и огляделся. Я смутно видел, что стою на вершине изогнутой лестницы, ведущей вниз в темноту. Ухватившись за тяжелые перила, которыми она была защищена, я осторожно спустился. Я заметил, что ступеньки были ненормально высокими, когда я спускался. Позже я должен был узнать причину. Несколько ступенек вниз, и я вышел на другую платформу, которую в слабом свете я мог разглядеть, как круглую, окружающую нечто вроде колодца. Запалив еще одну спичку, я осмотрел стену позади себя. На ее поверхности я увидел еще один набор отверстий, похожих на те, что были в пластине, которую мы сняли. Моя спичка погасла, и не желая больше тратить свой драгоценный запас, я поднялся по ступенькам и выбрался на дневной свет, чтобы дождаться, когда принесут факелы. Вскоре парень, которого я послал, прибыл с большой охапкой сухих смолистых палок, которые должны были хорошо и ярко гореть. Я зажег одну, и, позвав его следовать за мной, снова спустился в дару, не забыв взять с собой ключи. Осторожно ступая, опасаясь упасть на наклонной поверхности, Я обошёл галерею, осматривая это место. Оно было около 20 футов в диаметре, с галереей высотой в 5 футов, от которой вел второй лестничный пролет. В стене, примерно в 5 футах над полом, было четыре набора отверстий для ключей. Вторая галерея была точно такой же, как первая, и я не остановился, а продолжил спускаться по последнему пролету лестницы. Очевидно, это было дно цилиндра. и как на двух других этажах, на его стенах висели уже знакомые таблички с ключами. Подойдя к тому, что находится на нижней стороне, я внимательно осмотрел его. Над квадратом отверстий располагались 12 наборов символов, расположенных попарно. Первые элементы этих пар соответствовали номерам на клавишах. Очевидно, ключи не соответствовали тем же отверстиям, что и выше, поэтому, вставив их в соответствующие новые номера, я повернул их, как делал раньше. Сразу же часть стены качнулась внутрь, и возник внезапный порыв воздуха, который чуть не погасил факел. Давление воздуха внутри камеры, которая теперь лежала передо мной открытой, было намного меньше, чем снаружи, и дверь, по-видимому, была герметичной. Неудивительно, что при первом беглом осмотре стен я не увидел никаких признаков стыков. Передо мной, сложенные по бокам, лежало большое количество предметов коробчатой формы, удерживаемых на месте перекладинами, тянущимися от пола до потолка камеры. На каждой коробке был номер. Сняв одну из удерживающих перекладин, которые вставлялись в гнезда, я опустил верхнюю коробку яруса. На передней панели этой коробки была ручка, похожая на рычаг. Я повернул его, и в этот момент раздался шипящий звук воздуха, поступающего в вакуум. Повернув ручку дальше, она была довольно тугой. Воздух ворвался последним вздохом, и крышка коробки приподнялась достаточно, чтобы я мог просунуть под нее пальцы и откинуть ее назад. Рычаг приводил в действие эксцентрик, который поднимал крышку под давлением наружного воздуха. Крышка имела язычок и вставлялась в соответствующий паз на верхнем краю коробки, и канавка была заполнена воскообразным веществом, которое делало соединение воздуха непроницаемым. Впоследствии я заметил, что в каждой коробке было запечатанное отверстие, через которое, очевидно, был выпущен воздух. Это была книга. И такая книга, какой глаза живого человека никогда раньше не видели. Передо мной была самая поразительная иллюстрация, которую я когда-либо видел. Вместо обычных безжизненных плоских предметов, к которым мы привыкли, там лежала картина в трех измерениях. На иллюстрации было изображено животное или рептилия, я не понял, что это было, и оно выглядело в свете факела, как живое существо. Я слегка провел пальцами по поверхности, чтобы убедиться, что это не модель и не рельеф, но она была плоской, как столешница. Цвета были изумительными, в них была жизнь и яркость, которые подчёркивали естественный вид изображения. В нижней части футляра, в котором лежала картина, было крошечное устройство с чем-то похожим на рычаг. Я нажал на него снова, и в этот момент раздался тихий жужжащий звук, за которым последовал щелчок, и изображение исчезло из поля зрения, а на его месте появилось другое. Одна половина страницы, если я могу назвать их страницами, была занята этой новой иллюстрацией. Другая половина была заполнена символами. Очевидно, какими-то письменами. Страницы за страницей пролистывались от моего прикосновения. На большинстве из них были чудесно выполненные иллюстрации в трех измерениях. Один ящик за другим открывали, и каждый был заполнен этими странными томами. Я аккуратно положил те, которые я снял на место, и закрыл крышки коробок, расставив их по ярусам. Что можно сказать на этом месте? Я чувствовал себя ребенком, окруженным новыми игрушками, не знающим, какие из них осмотреть в первую очередь. Потом мне пришло в голову, что все было организовано методично. Нумерация отдел и томов свидетельствовала об этом. Посмотрев на дверь этой камеры, я увидел то, что раньше упускал из виду. Она была пронумерована десятью, согласно нашим обозначениям. Номер один должен быть на первой лестничной площадке. Воздух становился плотным и удушливым от маслянистого дыма факелов, но я добрался до первой камеры и открыл ее в свою очередь. Будучи наученным предыдущим разом, я велел парню с факелом отойти, чтобы его не задуло. Давление здесь было намного ниже, чем в предыдущей камере. Я был почти сбит с ног внезапным порывом воздуха, который ворвался вовнутрь, когда дверь распахнулась. Эта камера была похожа на ту, что была внизу. И в самом верхнем ряду коробок я увидел номер один в углу. Я снял этот футляр, и поскольку воздух становился невыносимым, вынес его на солнечный свет, чтобы осмотреть. В нем содержалось то, что я могу сравнить с детским букварем, богатый иллюстрированным. Первый том был заполнен изображениями обычных предметов, каждый с несколькими символами по бокам. Были проиллюстрированы деревья, реки, озёра и горы. «Птицы, звери и рептилии», большинство из которых были мне известны. Второй том содержал составные картинки, простые действия человекоподобных существ и так далее. Я сразу понял, что человеку среднего интеллекта было бы довольно легко выучить этот неизвестный язык с помощью этого замечательного букваря. Для того, кто привык расшифровывать старые письмена, как я, задача была бы до смешного легкой. Заход солнца заставил меня вернуться в лагерь, но не раньше, чем я вернул люк на место и не запер его, взяв ключи с собой. В ту ночь при свете костра я изучал свои трофеи. Возможно, вам интересно узнать, как именно были организованы уроки. Возьмём, к примеру, глагол «ходить». На одной серии фотографий на переднем плане было изображено существо, приближающееся к холму. На втором он, наклонившись вперед. Поднимался по склону, а на третьем был изображен на вершине. Символы были абсолютно одинаковы в каждом случае, но над первым была перевернутая буква V, над вторым ничего и над третьим V. Все времена были обозначены символом над глаголом. Степени прилагательных были указаны аналогичным образом, следовательно, это чрезвычайно упростило письменный язык. Я сидел и занимался до глубокой ночи, пока усталость не вынудила меня прекратить. Но на рассвете я проснулся и снова принялся за дело. В течение всего дня я работал, дав указания парням продолжать их работу по удалению земли вокруг цилиндра. С каждым мгновением система письма становилась все яснее, пока ближе к вечеру я не наткнулся на единственное предложение, написанное крупными буквами. Приблизительный перевод этого был бы следующим. «Мы приветствуем вас. Продолжайте. У нас для вас многое припасено». Это было прямое сообщение, и сообщение, которое заставило моё сердце подпрыгнуть. «Если до этого момента я усердно работал, то сейчас заработал лихорадочно. Интересно, кто такие мы?» – спрашивал я себя. На следующий день было переведено ещё одно сообщение. В нём говорилось «Люди другого мира приветствуют вас». Я снова и снова проверял свой перевод, но я не допустил никакой ошибки. Таков был смысл этого предложения. По мере того, как проходили дни, я все чаще натыкался на эти вставленные предложения, и все они побуждали меня продолжать. Этот личный подход заставил меня задуматься. Как будто были какие-то существа, желающие моего прогресса, чтобы они могли общаться со мной. Дни перешли в недели, прежде чем я овладел языком в достаточной степени для замысла тех, кто его написал. Тем временем туземцы справлялись со своей задачей, но медленно, из-за плохих орудий, с которыми им приходилось работать. Они работали медленно, но честно, и я не давил на них, поскольку понимал, что впереди у меня месяцы работы, прежде чем я хотя бы прикоснусь к поверхности чудесного хранилища знаний, лежащего передо мной. Мы действительно были в райском саду, где изобиловали дичью и рыбой, а съедобные фрукты и ягоды помогали бороться с болезнями, которые, несомненно, последовали бы за мясной диетой. Таким образом, я смог сохранить наш не слишком обильный запас провизии. Старший из парней был отличным стрелком, так что наши боеприпасы не были потрачены впустую, как это было бы, если бы мы полагались на мои способности к стрельбе. Климат был почти идеальным. В конце концов, я подошел к концу своего начального курса и в конце последнего тома наткнулся на сообщение, которое гласило «Сначала прочтите первый том, кейс третий. Там же вы найдете полный каталог содержимого библиотеки». Этот том вскоре был найден, и я без колебаний погрузился в него. Он был написан в довольно простом стиле, и с помощью превосходного словаря, который я нашел в том же кейсе, я смог прочитать его до конца. Я прочитал его за четыре дня, почти не прерываясь ни на еду, ни на сон, от напряжения, чуть не испортив зрение. После этого я немного расслабился и периодически выполнял физическую работу, чтобы немного размяться. Я вкратце изложу вам содержание этого тома.